19. Четверть часа спустя четверо мужчин, одна девочка, один ушастик-путаник и один изумленный, потрясенный и очень уставший мальчик стояли на молле. Травяной прямоугольник принадлежал только им. Остальные разрушители давно уже разошлись. Джейк видел освещенное окно на первом этаже корбит холла где Сюзанна готовила мужа к похоронам. Погромыхивал гром. Тед произнес те же слова, что и в стенном шкафу на станции «Тандер Клэп», где висел красный блейзер с бляхой начальник транспортной конторы на нагрудном кармане. «Беремся за руки! Сосредотачиваемся!» Джейк потянулся к руке Дани Ростовой, но Тед покачал головой, чуть улыбаясь. «Может, тебе еще удастся подержаться с ней за руку, герой, но сегодня твое место в круге». «Как и твоего Дина!» «Вы тоже возьмите за руки!» Добавил Шимми. Ту спокойную уверенность, что появилась в его голосе, Джейк раньше не слышал. «Это поможет!» Джейк затолкал Иша за пазуху. «Роланд, ты смог показать Шимми?» «Смотри!» Роланд взял его за руки. Остальные уже образовали вокруг них тесный кружок. «Смотри!» «Думаю, ты увидишь!» Яркая щель разорвала темноту, скрыв от Джейка Шими и Теда. На мгновение задрожало, потемнело. Джейк уже решил, что щель сейчас исчезнет, но яркость вернулась к ней, и она начала расширяться. Он услышал, едва-едва, словно находился под водой, звук грузовика, проехавшего в другом мире, и увидел здание с небольшой асфальтовой площадкой перед ним. На площадке стояли три легковушки и пикап. «Тень!» – подумал он в испуге. Потому что, раз время никогда не текло вспять в ключевом мире, получалось, что оно соскользнуло, прыгнуло вперед. И если он видел перед собой ключевой мир, там ночь с пятницы на субботу уже уступила место дню – 19 июня, 1900... «Быстро!» – прокричал Тед с другой стороны этой яркой дыры в реальности. «Если вы идете, пора! Он сейчас лишится чувств! Если вы идете! Роланд рванул Джейка за собой. Его заплечный мешок подпрыгнул на спине. «Подожди!» — хотел крикнуть Джейк. «Подожди! Я забыл свои вещи!» Но опоздал. Возникло ощущение, что большие руки сжали ему грудь. Он почувствовал, как весь воздух вышел из легких, Успел подумать. «Изменение давления!» Потом ему показалось, что он падает вверх, а в следующее мгновение уже стоял, пошатываясь на асфальте автостоянки с привязанной к каблукам тенью, щурясь и гримасничая, а где-то в глубинах сознания, задаваясь вопросом, а как давно он не видел естественного дневного света? Наверное, с того самого момента, как вошел в пещеру двери, чтобы отправиться на поиски Сюзанны. Из далекого далека донесся крик. «Удачи!» Он подумал, что кричала девочка, которая поцеловала его, а потом смолк и он. Тандер Клэп, Девар и темнота исчезли вместе с ним. Они находились на американской стороне, на автостоянке, в том самом месте, куда перенесли их память Роланда и мощь Шими, усиленная четырьмя разрушителями. Это был универсальный магазин в Истстоунами, где на Эдди и Роланда напали люди Джека Андолини. Только если не произошло какой-то ужасной ошибки. Нападение это случилось 20 годами раньше. А Роланд и Джейк попали на автостоянку перед магазином 19 июня 1999 года. И если верить часам в витрине, по циферблату тянулась надпись «Всегда есть время для мясных закусок Босс -хэт». До четырех пополудни оставалось 19 минут. Отпущенное им время практически истекло.